Глава шестая. Библия ныряльщика. Шкурка белки лежала возле подушки, мягкая, густая и переливалась серебром с лёгкой дымкой окалины. Запустив пальцы в мех, Влад получил эстетическое удовольствие от прикосновений. Затем сладко потянулся до хруста в сонных суставах. А-а. Мальчик ойрас. Мягкие игрушки в кровати изменились. Улыбнулся своим мыслям дайвер. Бодро соскочив на пол, ушёл умываться. Два яйца разбиты в чашу и перемешаны до однородной массы. Перец, молоко, соль и сахар. Нарезанные кубиком кусочки батона упали на раскалённое масло, поджаривая румяные бока. Следом к ним присоединилась смесь Гостятский вариант омлета и крутонов. Сладкий чай дополнил простой, но сытный завтрак. Выглядывая в окно, Влад увидел неприятную и пугающую картину. Напротив калитки стоял чёрный мультивен немецкого производителя с тонированными наглухо окнами. Водительское окно чуть приоткрыто, и из салона валили клубы сигаретного дыма. Приплыли совещаниями на ужин. А на ужин у нас макароны с котлетами. А <свят> Влад нисколько не сомневался, что гости прибыли по его душу. Какая вероятность, что хорошая машина случайно проехала по Астраханской распутице и сломалась у последнего в деревне домика? Правильно, товарищ параноя. Нулевая. Раз гостей не избежать, нужно хоть стол накрыть. После этих слов поставил на плиту глубокую сковородку. Мультивен восьмиместный. Если приехали за мной, то одно место свободно. Будем считать из учёта м, -м на восьмерых. Влад подмечал своё состояние. Робкость и страх ушли за простыми действиями. В душе поселились спокойствие и фатализм. Из погреба поднял две банки: одна с помидорами, вторая с вишнёвым компотом. Недопитая бутылка хреновухи перекочевала в морозильник, а на сковороде жарились кровяные колбаски. Для водителя поставил чайник и сервировал стол. Да, вилок только пять, ножи три, чашек шесть. А, -а, -а за то рюмок с избытком. критично осмотрев стол, успокоился. Что-то не торопятся гости дорогие и незваные. Накинув куртку на плечи, вышел с чашкой чая на улицу. Глотнув чая и выдохнув пар, смело направился к автомобилю. Глаза подмечали детали: следы от водительской двери вели к кустам шиповника. У машины большое количество окурков. Да идя до машины долго смотрел в тонированные окна, позже постучал пальцем. Пойдём в дом, покушайте нормально. Выдав свою тираду, парень развернулся и направился в дом. Секунд через 10 открылись двери. Влад не стал оборачиваться, лишь оставил открытой входную дверь. В сенях топтались люди. Обувь снимайте и проходите, куртки на кресло, тут тепло. Скрипнула дверь из сеней. Следом зашёл крепкий парень с бегающими по углам глазами. Быстро осмотрев помещение, задержался взглядом на столе, затем что-то произнёс своим товарищам. Тут же загромохали тяжёлые шаги. Их было пятеро, со схожими чертами: внимательные глаза, короткие стрижки, военная выправка, чёрная одежда. Я думал, будет больше. Заходите вовнутрь, не запускайте холод. Позавтракаем, пока горячая. Ха, вот так вот, просто, а? Без криков о правах человека, требований адвоката, хрипловато произнёс последний вошедший. На адвоката я готовить не буду. хохотнул Влад и открыл холодильник. Пятёрка тут же рассредоточилась по помещению, прижимая правую руку к груди в ответ на его действие. Парень обернулся с двумя ледяными бутылками. Водителю только чай или компот могу предложить. Мы тоже только чай будем, отозвался старший. Как хотите, а я выпью. Парень открыл бутылку с хреновохой и налил себе в рюмку. Ну стынет же, ну пристыдил гостей. Вилак только мало. Что скажешь? произнёс водитель, обращаясь к последнему. Невежливо будет отказываться, редко, когда такой приём нам оказывают. Старший нажал на часы, после последовал к столу. Влад Цепнев протянул руку к подошедшему. Александр ответил крепким рукопожатием старшей, затем потянул носом. Хреново ухо. Получив утвердительный кивок, ай, давай мне рюммашку. Через 5 минут пятеро людей отчаянно уминали предложенную еду. После третьей рюмки Александр перевернул стопку вверх дном. отказываясь от продолжения, его жесту последовали остальные, чем хоть немного поддержали трезвого водителя. Поставив чайник, гость достал остатки зефира и печенья. Странный ты всё-таки, Владислав, спокойный как танк. Ха, я закурю? спросил разрешения водитель. Без обид, на улице, отказал дайвер. Э, тогда все погуляйте. «А мы с хозяином дома поговорим немного», — приказал Александр. Когда все вышли, внимательно оглядывая тёмные углы, в доме повисло молчание. Старший сидел напротив с задумчивым лицом. Влад же налил себе ещё алкоголя и нарезал тупым ножом половинку колбаски. В какой момент со стола исчезли все ножи, хозяин дома не заметил. «Лёша прав». «Ты слишком спокойный», — постучав пальцем по столу. Просчитались где-то. Все твои характеристики и портрет психологов говорят, что ты должен был поддаться в бега, увидев машину. Объяснишь свою реакцию? Дайвер выпил, а после закусил. Неторопливо пережевывая, собирался с мыслями. «Вы тут давно. Взять меня тепленького с постели проблем не было. Дом мой далеко от соседей, потому шума бы не боялись. Да и куда бежать? К матери? Ха, смешно. Раз не ворвались, значит, или приказа на то не поступало, или поговорить хотите. «А вот с логикой всё хорошо», — кивнул головой, произнёс Александр. «Раз пошла такая откровенность, зачем вас аж пять человек?» — улыбнул сыновяльщик. Я над всякую гадость твои коллеги могут быть сюрпризы. Ну раз мы уже перешли стадию отказа и истерии, то начнём сначала. Ты не первый, не ты последний. Раньше себя подобные тебе называли книгоходцы. Теперь ныряльщики или дайверы, умеющие выходить за пределы нашей реальности. Если бы не ваши трофеи, что вы бездумно приносите в наш мир, то никто бы вас не трогал. Живите в своих грёзах, получая новые эмоции, не хуже киноманов или геймеров в конце концов. И всяко лучше наркомании и эзотерических практик. Ваш эффект, так называемые осознанные сновидения, уже сотни лет как не новость. Только твой случай иной. Как минимум из-за сложного триггера появляется инициатор, который шестерым дарит способность, а потом начинается вакханалия. Внимательно изучай реакцию, старший продолжил. Сначала безобидные памятные магнитики на холодильник, потом более интересные безделушки. А вот чем дальше, тем хуже. плазменный пистолет, яйцо динозавра, книги мёртвых, волшебные палочки и прочую грязь, бактерии, мор. Но даже без делушки не так безобидны. Ты же хорошо учился, поэтому поймёшь. Если в замкнутой системе, кое и является наша планета, появляется предмет, которого быть не должно, то по законам физики такая система проверяется на прочность. Что скажешь? Шестеро? Я думал на пятеро. Знаю ещё троих: художник, музыкант, писатель, романтик, герой, мошенник, перечислил мужчина. Так сложилось, что комплект во все времена одинаков. Э, первых трёх отметаем сразу. Ни в чём таком замечен не был. Остаётся ещё трое, ныряльщик задумался. Даже не знаю, какую роль мне довелось отыгрывать. Гарик из Волгограда музыкант. Игорь из Москвы мошенник. Слава из Ростова художник. Писателя и романтика ищем. Да ладно. Какой из меня герой? усомнился Влад. Я уж надеялся, что романтик. Программист-романтик, не смеши меня. Ты да мозга костей прагматик. «Связать розочку из витой пары или, может, накодить сердечко в скрипте?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся оперативник. «Твой друг-телефон очень разговорчив. Запросы в Тиндере, просмотры клубнички, любимые актрисы. В общем, у нас есть для тебя образ идеальной девушки или жены. В списке её достоинств романтичность вычеркнута». «Обидно», — признался Влад. Что же, ну, пришло время рассказать о цели вашего визита. Неплохо держишься. Не волнуешься. Мимика, подёргивание скул, рюкзак переставляешь с места на место. Перечислял видимые признаки, что легко считывались профессионалом. Видя, что эффект достигнут, Александр вытащил тонкую книжецу. Мы приехали, так сказать, познакомиться и обозначить себя. Вот памятка, что можно делать, что нельзя. Опасности, которые могут тебя подстерегать в твоих сессиях, и контакты для связи. Трофеи в обязательном порядке подлежит сдавать. В конце книжки контакты для связи. А с чего вы взяли, что их много? А также, э, кто отдаст свои маленькие радости? За вашей спиной стоит пустой бокал. На печке шкурка. Забыл про духи парфюмера. Секретный чат. Это просто красивое название. Предостереёг мужчина, казалось, что он не умеет моргать. Духи уже не мои. Отправил их. Раз речь пошла про литературу, то пора и познакомиться. Кроме пятерых резких парней с свойнской выучкой и чёрного минивэна, я особо не увидел законности в ваших требованиях. возразил дайвер Эх, а так всё хорошо начиналось, и это не требование, а так сказать, пожелание, которое нужно неукоснительно соблюдать. Достав из внутреннего кармана красную книжецу, предъявил Владу. В ней значилось, что неулыбчивая физиономия в форме есть майор ППСО подразделения психологических операций Вооружённых сил Российской Федерации. Горин Александр Дмитриевич. Хорошее удостоверение, военное такое. А теперь паспорт, чтобы я мог удостовериться в личности. Улыбнулся наряльщик. А чем тебя не устраивает удостоверение сотрудника ППСО? Удивлённо вскинул брови Александр. Удостоверение сотрудника столь редкой структуры в мирное время. Не вижу гвоздики в печати ведомства. Опять же, У меня нет опыта проверки документов на оригинальность. А вот паспорт есть, паспорт. Рассудил Влад, а после пристально посмотрел на майора. Ну, паспорта у меня нет, как и у любого военного, что прикомандирован к части. Военный билет на спецоперации не берём, объяснял отсутствие других документов. Номера чёрные, можете удостовериться. «Пойдём-ка глянем на твои трофеи». Нажав на часы, майор проговорил. «Игорь, зайди с машинкой». Через минуту заскочил парень, а, глядев помещение, затащил странный прибор на колёсиках. Внешне напоминал чемодан с длинной ручкой с осциллографом и антеннами. В районе ручки шланг, как от парогенератора. Пока вновь прибывший готовил оборудование к работе, майор принялся спрашивать. То он сменился, стал жёстче. требовательнее с повелительным наклонением Сколько погружений всего было? Четыре, с интересом смотря на манипуляции Игоря, ответил Влад. Названия миров, автор Эдуард Кондратов, по багровой тропе в Эльдорадо, Уильям Гибсон, Джонни Мнимоник, про парфюмеров знаете? Анджей Сапковский, Меньшее зло. Перечислял свои успехи Дайвер При упоминании ведьмака Игорь дёрнулся и чуть было не выронил из рук прибор. Затем тихонько Матюгаев принялся настраивать алгоритмы. Длительность. Глядя в глаза, продолжил допрос старший. 2 часа, признался нарядчик. Трофеи. Бокал, духи, шкурка белки. Что ещё можете приобщить? Книги откуда? Свои плюс библиотека. В доме сколько книг, авторы и названия. У печки махнул рукой Влад, а сам направился к Игорю. На каком принципе работает? Оперативник кинул взгляд на майора, получив от него небрежный жест, принялся жарко объяснять. Тут принцип неполярности. Ну, проще говоря, у нас всё несовершенно: камень с примесью, вода с взвесью, лицо несимметричное, кроме людей с особенностью развития. Даже воздух разного состава. Исключения есть, но в единичных случаях. И практически все уники в частных коллекциях и в гос, ну, в общем пределе. Вещи из погружения имеют уникальную по своей структуре природу. Чистое железо, вообще без примесей, идеальной формы. Ну, то есть, э, э, золотое сечение можно провести. И будь уверен, обе стороны будут идентичны. Если, конечно, автором не предусмотрено иное, э, вы же тештя вне концепции произведения вещи слабо описаны, полагаясь на своё умение. Вот это и замечает прибор, выдаёт сигнал. Ага, понятно. А сам принцип работы я не вижу у камер для анализа. О, это прямо чудо, грубо говоря, мозг этой машинки реагирует на полярные вещи. Толкам не знаю как, но безошибочно. А зачем ты вводишь настройки? От них же не зависит результат. Я калибрую, даю ноль точку отсчёта. Дальше идёт степень похожести. Даже алмаз гранёный имеет изъян, разъяснил дайверус-специалист. Прибор моргнул зелёным, подтверждая готовность к работе. Игорь потянул за ручку, толкая на колёсиках машину. Энергически взмахивая странной кривой палкой вдоль стен, по полу и потолку, возле шкафа индикатор загорелся жёлтым. Поводив из стороны в сторону, определил местонахождение тела не из этой реальности. В тот же миг заговорил майор, что в данный момент перебирал книги, тщательно проверяя страницы. У матушки земли есть антитела, аналог наших ликосытов. Любое и народное тело подлежит уничтожению, только методы противодействия у них своеобразные. Потопы, землетрясения, падение камней с неба, молния, пожар. Александр сделал паузу и отложил книгу в сторону. Тебе крайне повезло, что бокал пуст и на нём твои отпечатки. Ты сделал его несовершенным, а того безопасным. Опять же, пыль Чешуйки кожи покрыли его неоднородным слоем. В сам момент перехода максимальная опасность. Но мы до конца не знаем, как материализуются предметы. По законам физики, если что-то где-то прибыло, значит, что-то где-то убыло. По логике для появления объекта необходимо, чтобы все его компоненты присутствовали в момент создания. То есть пластик, металл и медь должны быть извлечены из присутствующих рядом объектов. Долго искали потери в меди, металле, материи. В конце концов, проводили замеры. Только сошлись на предположении, которое объясняло появление. А тут новая напасть. Принёс твой коллега лет 10 назад неиндифицируемый объект. который ломает законы химии, физики, да и здравого смысла. Состав этого предмета невозможен в принципе, как следствие, на нашей планете его не есть, его было сотворить. Вот тут головушка у наших яйцеголовых и вспухла. Разоткровеничался старший. Александр Дмитриевич, простите за вопрос, но то, что вы сказали, разве не Не успев договорить, Влад был остановлен жестом. Во-первых, мы с тобой подпишем пару бланков, а не разглашение о тайне, а не выезде. Во-вторых, ну кому ты о том скажешь? В-третьих, мы умеем подчищать хвосты, многозначительно подняв бровь, произнёс Александр. Со вторым согласен, а вот остальные пункты мне не интересны, с нажимом на последние слова произнёс Влад. Первый пункт мне идёт в разрез. С как вы там сказали, приехали, так сказать, познакомиться и обозначить себя. Приехали, перекусили, поговорили. Пора и честь знать. Вы не в том положении, чтобы вставать в позу. Майор насупился, состряпав в свирепое выражение на лице. Бокал на место поставь, произнёс уже Игорю Дайвер. Хотите для коллекции, попросите. А нет? Акт об изъятии с двумя понятыми. Но для этого необходим представитель исполнительной власти. А что нам мешает забрать трофеи так, перевозя к печке прибор, произнёс оперативник. Уменьшение лояльности и подготовка к вашему новому визиту. Тебе что из ведьмака принести? После этих слов военный рванул вперёд, и лишь громкий приказ Горина остановил порыв. Сжимая кулаки, Игорь отступил. Боевого товарища Игоря, нашего медика, отравили кровью накера. Раньше нас было шестеро, как и дайверов, спокойно и медленно произнёс майор. Сейчас мы уходим. Шкурка мятая и со следами капель сока. Зря ты так, Владислав. Вы люди приказа, без собственного мнения и понимания ситуации. Ваши психологи просчитались, когда решили через манипуляции и угрозы вести диалог. А ведь я почти был настроен с вами сотрудничать, зло выплюнул Влад. Знаю, что дальше будет: список обязательной литературы по погружениям с указанием что и где взять, строгий контроль и отчётность. Удовольствие сменить на работу? Ха, я против. Мне хватило предыдущей. А если она хорошо оплачивается, льготы, преференции — книги такие, которые ты никогда и нигде не прочтёшь. Из заказников, закрытых архивов. А ты, я уверен, сможешь достичь небывалых высот. Таких, как ты, будут оберегать наравне с министрами, спасти сотни детей, стариков, предотвратить угрозы. Начал сулить майор: "Обмани мошенника, соврати романтика, подкупи лестью героя". Горестно подытожил Дайвер: "Нажи верните. Разговор окончен". "Что ж, жаль. Очень жаль". Огорчённо покачал головой Горин, уже на выходе обернулся. "Три вещи, которые мы никогда не простим: серых предательства и смерть одного из нас". «Так серые — это не вы?» — удивился парень и пожал плечами. «Прочти методичку. Это ваша Библия. Из города не советую уезжать. А то, мало ли, проснёшься, прикованный к батарее со списком задач. И нет, мы так грязно не работаем. Ножи в сенях». Перемывая посуду, парень думал о произошедшей встрече. Мысли о побеге будоражили голову, но рассудок, хоть и отравленный алкоголем, отмёл панику. Влад понимал, что найти его спустя 2 недели в глубинке могли лишь только весьма целеустремлённые и мотивированные люди. А ещё почему-то хотелось помочь товарищу Игоря. Покончив с монотонной работой, дайвер перехватил методичку со стола. Э к рекомендации и правила при погружении в художественную литературу. Редакция 2001 год. Количество экземпляров 100 по заказу Минобороны Российской Федерации. Глава 1. Анализ явления. Механизм появления книгоходцев не определён. Никто точно не может сказать, какие факторы необходимы для пробуждения столь сильной фантазии. чтобы перенести иллюзию в реальность. Рассмотрим на примере. Забавная интерпретация. Теперь я понимаю, почему такой набор. Художнику, автору и музыканту необходимо по их творческой натуре обладать эмоциональным всплеском от произведений. Для романтика любовь мотивирующая сила, аферист без фантазии, вор и фокусник. А мне как Тут Влад усмехнулся и помотал головой. Как программисту необходимо видеть в сухих строчках кода великий замысел. Что ж, познавательно. Дальше шла информация о долге перед отечеством, страной и планетой в целом. Как может быть полезен книгоходец опасности погружения в осколки и недописанные брошенные произведения. Оказывается, мозг начинает работать на всю катушку. дописывая мир за автором. От этой перегрузки человек может не услышать сигнала и провалиться совсем и насовсем. Даже устройство придумано, которое через выставленный таймер бьёт своего хозяина электрошокером. Но основной посыл, что для безопасного погружения рядом должен находиться ответственный сотрудник, что поможет вывернуться. Это ки ненавистливый сервис с заботой и любовью. На следующей главе Влад становился со всем вниманием. Серая группа людей и иномирцев, чьим основным ремеслом является контрабанда и торговля незаконными материалами, предметами и трофеями из погружений. Группировка насчитывает более 60 членов в Российской Федерации, согласно данным Интерпола. В других странах также действует порядка 500 человек. После определения и нахождения дайвера вербуют, уговаривают, подкупают или принуждают его к погружениям с чёткими целями. В 2011 году было задержано, а позже взято под стражу около 14 человек, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и продажи огнестрельного оружия. Цель этой группы Собственное обогащение, выгоревших от частых сессий книгоходцев, ликвидируют. «Выгорание! Что-то я не припоминаю такого разговора. Досадно, что спросить не у кого. С майором расстались не очень хорошо, потому обращаться не следует. Лучше я им буду нужен, чем наоборот». Тяжело вздохнув, парень поставил будильник на три часа вперёд и опустился на колени, укрыв их и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 Подальше, если не возражаешь. Незнакомец присел. При нём уже не было ни меча, ни чёрного плаща. Слушаю, сказал Велерад, поигрывая тяжёлой булавой, лежащей на столе. Я Велерад и пад. Ты убишь градоправитель Визымы. Что скажешь, мел сударь разбойник, прежде чем отправиться в яму? Трое убитых. Попытка навести порчу. «Не дурственно. Вовсе не дурственно. За такие штучки у нас в Изиме сажают на кол. Но я человек справедливый. Сначала выслушаю. Говори». Ревиец расстегнул куртку и свлек из-под нее свиток из белой козловой кожи. «Это вы на дорогах по трактирам приколачиваете?» Сказал он тихо. «То, что тут написано, правда?» «А-а-а-а!» — буркнул Велерат, глядя на вытравленные на коже руны. «Вон оно дело-то какое! Как же я сразу не сообразил!» «Ну да, <свят> правда! Самое, что ни на есть правдивая правда!» «Подписано! Фольтест, Король, Владыка Тимерии, Пантара и Махакама!» «Ну а коли подписано, стало быть, правда!» Но руны рунами, а закон законом. Людей убивать не позволю. Усёк Ревицкий внул, понял мол. Вилярад гневно засопел. Знак ведьмачий. При тебе незнакомец снова полез за полу куртки, вытащил круглый медальон на серебряной цепочке. На медальоне была изображена ощеревшаяся волчья морда. Как звать-то? Мне вообще-то всё равно. Как? Спрашиваю не из любопытства, а для облегчения беседы. Геральт. Геральт, так Геральт. Судя по выговору из Ривии. Из Ривии. Так, знаешь что, Геральт? Об этом Велерад хлопнул ладонью по козловой шкуре. Забудь. Выкинь из головы. Это дело серьёзное. Многие пробовали. Это, брат, не то, что пару-другую голодранцев прикончить. Знаю, это моя профессия, милсдарь и патт. Написано, три тысячи аренов награды. Три тысячи? Выпятил губы Велерат. И принцесса в придачу, как людишки болтают. Хоть это милый стилевой фольтест не написал Андрей Сапковский. В таверне воняло рыбной требухой, прокисшим пивом, свежепролитой кровью. Все эти отвратительные ароматы не могли перебить запах чудной жирной похлёбки, сваренной на гуся. Стоит только потянуть носом в сторону кухни, а перед глазами уже блестел горшочек с отваром, плотно забитый луком. чесноком и репой. Чёрный перец с горошком и семена кунжута. Тёмное мясо томилось так долго, что сползало с кости под собственным весом. Не менее аппетитно смотрелась прислуга корчмаря. Палотёрка на четвереньках и в весьма импозантная позе отмывала свернувшуюся кровь, откидывая постоянно полы длинной юбки, чтобы не испачкать в крови. От мокрой тряпкой блеснул жёлтым боком массивный перстень. Служанка быстро собрала его мокрой тряпкой и выполоскала в ведро. Коротко оглянувшись на хозяина, прикусила губу. Агашка, чего ты там мусолишь? Народ вон на выпеку хочет, а подойти не может. Тьют. Развёл оглядьсь. Возмущался пузатый трактирщик. Воду сменю. Это красная уже, грубо отозвалась Агатья. «А твои посетители мочиться прямо за лавкой не гнушаются, а лужу переступить боятся». «Быстрее, сучья племя! Разговорчивая боль настала! На твое место уже трое спрашивали, и с жалости держу!» — пригрозил трактирщик. «Видать, поумнее меня были, раз не остались. Если все так плохо, рассчитай меня за два месяца, вычти плату за жилье и пищу, да расстанемся». поднимаясь на ноги и перехватив ведро, огрызнулась девушка. Не дождавшись ответа, матнула тугой косой и вышла прочь. Вот тварь неблагодарная, а? Пою её, кормлю, место, что мог гостям сдавать, для неё держу. А это посчитать, есть ли сотня орехов за 2 месяца. Возмущался хозяин случайному слушателю, что держал деревянную кружку в руке. Так рыжая что-то хотела. Отозвался выпивоха. А у них, считай, души нет, то любому дураку известно. <свят> ты это магичка вызвал уже? Может, посмотрим убийенных заревнём или в в подкладке? Предложил пьянчушка и икнул. Грязную работу на себя возьмём. Забудь про это. Да, моя супружница уже <смех> всё нашла. А ежели ещё и портки не обгажены, то и их э, прибрала, с грустью ответил корчмарь. Дверь вновь открылась, пуская развёсёлую и раскрасневшуюся с холода девушку. "Эй, что ты такая довольная?" осторожно спросил толстяк. "Жених вернулся, живой. Вот весточку ей передал, так что жду расчёта." ответила ему с усмешкой Агатья. Иди уже, завтра всё обсудим. Нечего на ночь глядя ссориться из-за грошей. Ошарашенно произнёс хозяин таверны, проводив аппетитные формы полотёрки, совсем скуктился. Эх, ну это вот, ты переживал. Видишь, как всё разрешилось. Наймёшь новую и более смыślлённую и расторопную. попытался развеселить мечтами выпивоха. Эй, дурень ты, деревенщина. Кто же за такую плату пойдёт? Может, хоть жена чего нашла? А то ведь весь день одни убытки, сокрушался Толстопузый. Вот мать, ещё этого убийцу выпустили. Уже шёпотом произнёс, стараясь быть неуслышанным. А, чего изволите, господин? Э, во я не допил. Так что налей ещё кружечку, произнёс Геральт, оглядывая помещение. Его взгляд задержался на Владе. Наконец, неряще решился и подошёл к молодому охотнику на чудовищ. Пан Ведьмак, просьба будет. Друга, Мова Накер отравил. Вот-вот помрёт. Подскажите, как ему помочь? Стараясь подражать речи селянина, взмолился Влад. А если ноги не почернели, дай ему белого мёда, настоянного на ромашке. И жар с нейбит, и потраву выгонит. А если синие уже, то дважды дай. А где же взять-то его? Сделать нужно. Эликсир готовится из ингредиентов, которые дают в целом одну меру купороса, одну меру ребиса и одну меру эфира. В основе должен лежать крепкий алкоголь. Отплатить мне нечем, только если отвечу на любой вопрос. А ежели вдруг есть у вас он, то на два. Как же я узнаю, что ты не обманул? С любопытством глядя на книгоходца, произнёс Геральт, не спуская своих янтарных глаз. Задайте первый, на тот, что знаете ответ. А если эликсир при вас, то поймёте. отдавать ли мне его? предложил дайвер. С кем я собираюсь встретиться? С королём Фольстыном по делу о а... стой. Понял, прервал Влада Ведьмак. Порыскав в суме, достал не маленький фиал. Второй вопрос: как мне её одолеть и снять чары? Спрячьтесь в её кровати. Будельник пропел возвращение на грешную землю. Влатачнулся, сжимая в руках трофей. Колени утопали в мягкой шкурке с сиреневыми вспылохами. Продавец не обманул, и было тепло. Круглый флакон с деревянной пробкой, от которого несло сладким ароматом цветочного мёда и медию. Взяв телефон в руки, парень набрал номер майора. А додумался Ответил телефон сонным голосом. Александр, передай Игорю, что у меня белый мёд, эликсир из ведьмака. Привезите спирта, нужно размешать. А мне еды. Жрать хочу, как белый волк.